Глава седьмая. Ловчий венец. В Орлыга уехал в Мравец, сообщил Вечка, подходя к учаю, и людей с собой увез. Повелитель Ингри похаживал в одиночестве по берегу озера встающей воды. Охрана держалась в отдалении, чтобы не мешать раздумьям сына Бога. Вдоль берега проходил наезженный санный путь, выше белела нетронутая снежная целина до самого леса. Уже знаю. Расшиныки в ноучай. А известно тебе, что среди тех дривов, что с ним уехали, были несколько человек из твоей стражи. Не несколько, а все. Все? Обещал вешка. Да. И молодых парней в Орлыга с собой вез. Остались только несколько купцов, у которых давно уже дома в Ладьве. — Ты так спокойно об этом говоришь? — Это все не важно, — равнодушно ответил Учай. Вечка покосился на старшего побратима с недоумением. Он привык бесконечно доверять уму и дальновидности Учая. Но сейчас с сыном Шкая творилось нечто странное. С тех пор, как Учай вернулся из ночного леса, его будто подменили. Перестал обучать войско, все о чем-то думал. «Своевольный человек этот Варлыга!» — тем временем говорил Учай, оглядывая по логе, ведущий к озеру склон. «Пожалуй, хорошо, что он уехал. От дрилов в последнее время одно беспокойство». Вешка вновь устремил на побратима пристальный взгляд, пытаясь проникнуть в его мысли. Странно, что у Чай после нападения Волков ни разу не вспомнил о Станимере, словно забыл о нём. Союз с князем Лютвягом главное, что сейчас должно беспокоить повелителя Ингреи. Вешка знал, как его побратим рассчитывал на Станимера в будущей войне с Аратой. «О чем же Учай сейчас думает?» «Брат!» — наконец не выдержал он. «Ты так и не сказал, что случилось в лесу? С тобой говорили боги?» Учай, не глядя на него, кивнул. «Мы так и знали! Что они тебе сказали?» — жадно спросил Вечка. «Я видел мертвых арьяльцев. Их пожирали волки. Я говорил с Марасом». Мараз? Ты кон вернулся? Но где? Он же мёртв. Вещь кашёлмлённо распахнул глаза. Великий Шкай! Так ты говорил с мёртвым? И что он? Просил отомстить убийцам? Учай вновь медленно кивнул и указал их. Да. Кто? Пока тайна. Сурово ответил Учай. и мысленно усмехнулся, глядя на побратима. По горящим глазам в вещке было ясно, еще до вечера слухи о том, что вождь говорил с богами и мертвецами, разнесутся по всей Ладьве. — А может, Хельм не сложит песню? — Дозволишь, брат? — Что ж, расскажи. Слова о песнях внезапно навели у Чая на мысль. — Где сестра? спросила она и внук Вергиза, который за ней тоскается. Они оба у Вещего Зари. Варне, ты что там делать? Сестра у твою сторожит. От кого, хотелось бы понять, хмыкнул Лучай. От Зари, повелитель, Дриво считает его злым колдуном. Мозайка хотела было уйти с ворлыгой в мравец, но остался ради Кирии. И прекрасно, что остался. Горобармотал чай. Он вновь наш повернулся к склону, словно измеряя взглядом расстояние от берега озера до опушки. Вечка искусно следил за ним. Высматривает, высчитывает, что же на самом деле случилось в лесу, думал он. Случай не хочет рассказывать. Что-то он задумал новое. Более важно, чем союз со стани мером. Ох, берегите нас, Боги. Вечка лучше, чем кто-либо понимал, что за человек его побратим. Многие завидовали его близости к повелителю и тому доверию, которое Данельзе подозрительный учай оказывал смертельному младшему брату. Но никто и не догадывался, как неизменно бережётся Вечка. разговаривая с побратимом, как взвешивает каждое слово, как будто омут, переходя по тонкому льду. — Куда ты собираешься? — спросил он, увидев, что Учай решительно направился по санному пути в сторону Ладьвы. — Мне сопроводить тебя? — Пойду к Зарнии, — отозвался тот. — Разговор будет сочей на очи, а ты проследи, чтобы никто нас не беспокоил. Вечка лишь молча кивнул. «Что вы знаете о вселенском устроении?» — спросил Зарни. Кирья и Мозайка удивленно переглянулись. Чего угодно они ожидали, но не таких вопросов. Получив долгожданное приглашение Зарни на беседу, Кирья пришла в восторг. Накопившиеся вопросы давно жгли ей язык. Она даже рассердилась на мозаику, которая упрямо следовала за ней, хотя его к гуслеру никто не приглашал. Однако ворак позвал в шатер их обоих. И вот теперь... Всякий знает, что мира три, откашлившись, начала мозаика. Первый — Вышний мир, голубые леса. Живут там боги, шка и солнышко, варма, ветер и прочие, хвала им. За кромкой и сподний мир полный чудищ. Посредине же? — Вот про срединное рассказывай. Мозаика растерянно улыбнулся и почесал в затылке. — С чего бы начать? Ну, вот есть ингри-маа. Здесь живут ингри, добрые люди, много родов. Лоси, лягушки, кабаны, щуки, росомахи. Все между собой влады, никто ни с кем не враждует. — Что еще сказать про Ингрима? Лиса шумят, реки текут. — Куда текут? — спросил Зар, не оборачиваясь к Кирье. — Да все в одну сторону, — ответила она, — с холодной спины в закатное море. — Про холодную спину что знаешь? — Из-за нее солнце встает, — ответила Кирья. — Там на горах живут махначи и косматые огромные звери. Ещё говорят полны нечисти. Ну да это про все чужие земли рассказывает. Зарня одобрительно кивнул. К юг от холодной спины мокрый лес, продолжала она. До самых древских чещёб тянется, и с того леса всякая погань лежит. А дальше на восход от холодной спины что? Ребята призадумались. Биарские земли, вспомнил Мазайка. А тут как раз ворлыга с друзьями утекли, а ещё вроде как мозайка запанался. Мой дед Вергис оттуда родом, хотел было сказать он, но тут кто-то словно в бок толкнул его. Молчи. Уж не дед ли? Ничего я о тех землях больше не знаю, неловко закончил он. А что на полночь от Ингрима? спросил гусляр. Алис В один голос ответили подростки. Старики говорили: "Пойдёшь на север, так с края земли вниз исваришься", сказал Мозайка. И про закатные земли такое говорили, что верже прямо в бездну падает. "А разве не так?" улыбайся спросил Зарне. "Почём мне знать? Раньше деды и про полуденные леса говорили, что в них лишь нечисть живёт. А сыны наши пригляделись не нечисти, а дривы". А ишок шеверо. Живут звери люди, добавила Кирия. Арьяльцы поехали на них поохотиться. Никто живым обратно не вернулся. "А как же ты сжирешь?" спросил Мозайка. "Тот твоего де, что твоего брата сражаться научил, а потом погиб под мравсом". "Жерешь?" встряпенул Сарне. "Я слыхала о нём. Жаль, страшно жаль, что не довелось нам поговорить". Если бы я знал, что он вернулся живой из земли медведей. Мазаика и Кирия сидели притихнув. Вид слепца поразила их. На бледных щеках Гуслера вдруг проступили два пятна румянца. Что Ариелис рассказывал о той земле? Не приносил ли оттуда добытых сокровищ? Мы не знаем, уклончиво ответила Кирия. У нас ведь здесь что времени не было. Ты лучше учаю спроси, вещи жарне. Гусляр немного помолчал, выпростал руки из-под шкуры и спросил прежним спокойным голосом. Ну хорошо. Что лежит на полдень от Ингрима? "Владиво", дружно ответили подростки. И дорога в дривские земли в стольный город нравится, добавил Мазайка. а уж из Дривских земель ведут пути к другим племенам. — Не к племенам, — уточнил Зарния. — Все дороги и зладьбы ведут в Аратту. И Бьярма — часть Аратты, и земли Дривов тоже, чтобы сами Дривы об этом себе не думали. Да и ваши Ингрима или Затуманный край теперь часть Великой Аратты. Вы называете эту страну Ариялой. Ну-ка, что вы не знаете? Ребята, задача на прямой окле. Ох, непроста эти расспросы, подумала Кирия. Марияльское большое племя с юга, сказал Мозайка. Очень сильное, очень богатое, многие народы им подвластны. Не многие, уточнил Жарня, а все, какие есть на свете. Оальность сохранили только малые племена, подобные людям-медведям. Арий в такой глухомань пока просто не добрались. Кирий живо вспомнился золотоволосый царевич Аюр и его огромная свита, как снег на голову свалившаяся в земле роды хировы прошлым летом. Вержани сперва с перепуга решили, что к ним явилось войско захватчиков, а то и целый народ, вздумавший переселиться. Но им объяснили, что это всего лишь ум ваш сын арийского вождя выехал по охотиться. Значит, арийцы всех умнее и сильнее? спросила она. Почему перед ними склоняются? "Почём ты!" не удержавшись, воскликнул Мозайка. "Они враги, душегубы. Помнишь, приехали к нам, подарки дарили, а потом что началось?" "Ну вообще-то чайка первый начал," возразила Кирия. Его люди напали на арийский стан. До «Да попения арийского царевича твой отец погиб. От ца убил зверь на охоте. А охоту кто затеял? Запальчил и спора баровался заарни, чуть громче обычного пробежался пальцами по струнам. Подростки престыженно умолкли, опустив головы. Нет стыда в поиске истины. Добродушно ухмыляясь, сказал гусляр: Послушать вас весьма занятно. Что касается ингри, с вами ариаль собошлись ещё милостиво. Вы настолько доверчивы, что с вами даже воевать не нужно. Немного ль есть и гор спадарков, и вы отдали чужакам землю сами, причём толком не поняли, что случилось. А вот дривы не захотели землю просто так отдавать, и тогда арие показали своё истинное лицо. Знаю, сверкнул глазами Мозайка. Наслушался, что арийцы здесь творили. Вначале тоже вроде друзья, дары подносят, а потом этот друг уже у тебя за столом сидит и с твоей миски ест и твою жену обнимает. Не знала, что ты так не любишь арийцев, удивилась Кирия. Ты хоть раз древнов послушай, сама всё поймёшь. Зарни кивнул. Говорят, что в вражде всегда виноваты двое. Но это только если сравнимы в силе. На свете много народов, и с каждым ореальцу поступили примерно как с вами или с дривами. В сущности они всегда действуют одинаково. Приходят со словами дружбы и мира, приносят щедрые дары, а потом в живых остаётся лишь те, кто готов стать рабами. Золота волосы арии, кажется, мудрыми и прекрасными как боги. Как заподозришь в жестокости таких существ? Но они убивают, пока жертва не покорится или не исчезнет с лица земли. Даже свирепые нахи были ими завоеваны и стали их верными псами. А сколько исчезло малых племен? Арсури, ратхи, Кто сейчас помнит эти имена? Но бывает доля и пострашнее забвения. — Что же это за доля? — удивилась Кирия. — Ложная память. Слыхали вы о Сурьях? Подростки дружно помотали головой. В Аратте Сурьев считают дикими степняками с восточных окраин. Говорят, это был первый народ, которому Арии принесли закон и порядок. Научили строить крепости и мосты, выучили грамоте. Да вот только на самом деле не было никаких сурьев. Как это? То племя и было настоящими ариями, пока его имя не украли пришельцы. Думаете, зачем я вам всё это рассказываю? Да, зачем? подумала Кирия и тут же получила ответ. Ливич хотел разузнать о своей настоящей кровной родне, кто вышивал одеяльце, найденное с тобой в корзинке. А кровная родня? приземлённо повторила Кирия. Вот этот Мика отодвинул полок, внутрь шатра заглянул в орак. Господин, пришёл повелетелю чай. Зарни тут же взмахнул рукой, отпуская подростков. Ступайте. Мозайков вскочил и потянул за собой Кирию. Та, сломлённая словами Зарни, даже не услышала его приказа. Кровные родючие, подумал Мозайков, слух оказавшись на улице. о ком это он? Мне нужен твой совет, Вещи Зарни, сказал Учай. Я заблудился. Мои пути стали темны передо мной. Конечно, гусляр позволил себе подпустить в голос чуть насмешки. У кого же спросить путь в тьме, как не у слепца? Я-то к темноте привык, а я нет, резко отозвался вождь. Мои пути всегда заряял свет ская, а теперь я блуждаю в потёмках. Выслушай меня и скажи, чего я у себя под носом не вижу? Говори, повелитель. Когда на ладью напали оборотни. Известно ли тебе, что Лютвяги умеют принимать волчье обличье? Разумеется, кивнул Зарня. Но ты убедился, что это были именно Лютвяги? Я слышал сплетни о других здешних волках, отвечающих на зов. Кто были оборотни Лютвяги? Твиорда сказал у чай. Я убедился в этом, увидев с ними Мараса. Моё посольство не вернулось, потому что было убито во владениях Стонемира, у Мараса, вернее, у его тени, следы от клыков на шее. Даже мёртвым брат сказал мне намного больше, чем ему было позволено. Так вот, почему ты всех прогнал и пошёл в лес один? Слепопытством спросил Зарне. А б этом гадает вся ладья. Тебе было видение? Да, но я услышал вовсе не то, что ожидал. Мучай быстро пересказал гусляру события той ночи, всё, что видел на лесной прогалине, а также беседу с Морасом, в которой тот предостерегал его идти против воли богини. И тогда мой взор и разум затуманились. «Я не понимаю, что происходит. Зарни, Людвягов привела моя богиня!» «У них она носит имя Медейны и почитается как матерь волков. Мораз подтвердил, что это та же самая богиня, которая призвала и его, и меня, не какая-то другая. Но скажи, почему она пустила оборотней в мою землю и дозволила им убивать моих пленников?» «Почему устами Мараса велела мне выдать волка Марьев? Она больше не хочет моей победы? Она не любит меня?» «Что за предположение, повелитель?» — вздохнул Зарни. «Ты сам веришь своим словам?» «Но тогда откуда ни милость?» «Ты мудр, Зарни! Ты сведущий в делах богов!» Расскажи, насколько причудлива богиня в любви? Так же, как и все женщины, полагаю. Вот я искрипнул зубами. Недаром захожи и потешники восхваляют мужскую стать князя Литвягов. Я слышал, что не мирно голова выше меня и вдвое шире в плечах. Говорят, в его синих глазах тонет сердца жён и дев. Зарни изо всех сил пытался не захохотать, но не сдержался. Смейся, смейся, сгоричи воскликнул чай. А я думаю, так всё и было. Богиня узрела славного воина, красивого мужа и забыла меня. Приняла его в сторону и изменится. Погоди, не горячись, повелитель. Зарни торжественно поднял руку. Ты забыл о главном. В стане мир, будь он хоть вправду красивейший из мужей, всего лишь смертный, а ты сын бога, ты равня. Да. Я сын бога, повторил Учаис, сжимая кулаки. Я не стану игрушкой, которую можно выкинуть, когда наскучит. Чего же ты хочешь? "О, Штингри, мягко спросил Зарни. Я хочу, чтобы моя богиня по-прежнему была на моей стороне. Хочу, чтобы она поддерживала меня всегда, не раздумывая, прав я или нет. Так поддерживает только жена, заметил гусляр. Возлюбленная приходит и уходит, когда ей вздумается. Она с тобой, пока ты ей угождаешь." А добра супруга жизнь положит за своего мужа. Значит, мне надо взять её в жёны, сделал вывод Учай. Расскажи о свадьбах богов. Зарни призадумался. Мне сейчас вспомнилась песня с вотовстве Тарка, небесного кузнеца. Никогда не слыхала о таком боге. Это верховный бог Соконов народа. Живу всего далеко на юге, в горах Накхараны. Возможно, в ней ты найдёшь ответы. Ну, слушай. С тех пор, как кузнец Тхери согласился ковать мечи для войска Учая, он ни в чём не знал нужды. Работа, конечно, стала намного больше, но тут повелитель прислал Сокону в помощь четырёх крепких парней. В хире уже подумал устроить новую кузню, побольше, прежней раза в 2, а то и в 3. Теперь ему не нужно было делать ножи из болотного железа ради того, чтобы получить взамен на торгонь немного еды. Ну, инши переложив чёрную работу на помощников, он мог заниматься тем, что любил больше всего. превращением ржавой болотной грязи в сверкающий слиток, блестящий как серебро и твёрдый как камень. В его родной стране подобные преображения металлов считались великим и тайным искусством, дарованным богами. В Хере свято верил, что так оно и есть. Раздувая огонь в горне или вставая с молотом и заготовкой у наковальни, он словно оказывался возле жертвенника саконских богов. Порой в херева очию видел их взгляды, обращённые на него из пламени, и брат огонь говорил с ним на только ему слышимом родном языке. Однако в тот день священную беседу с богами пришлось отложить. В гости к кузнецу пожаловал сам повелитель. Учай явился в гости к кузнецу торжественно на санях, запряженных могучим лосем, с четверкой охранников. Однако им в избу входить запретил. — Подождут в санях или пусть в кузне греются, не хочу лишних ушей. И вот теперь повелитель сидел на застеленном плетенными половиками полу в скромной избушке кузнеца. Жилище выглядело непривычно. Вместо лавок шкуры и пыльные подушки. Вместо божницы меч блестит на стене по углам огромной нелепой кувшины. Печь, устроена причудливо, не по-людски. Но, уча и знай себе, угощал кузнеца яствами, который неразлучные вещка одно за другим выкладывал из короба на низкий, покрытый скатертью настил. — Ну как? Попробовал наших пирогов? — А теперь гляди-ка, что у меня есть. По знаку чая его побратим достал из короба длинную флягу, выделанную из козьей ноги. Тхери только языком прищелкнул. — Вино над хорана. "Вош прости, Соконского достать не сумел", скромно ответил Учай. "Говорят, его даже в столицу орад ты не возит. Это правда. Мы не торгуем с орадтой. Однако нахское вино здесь в лесах. Ты слишком добр ко мне, повелитель". Вещик налил обоим кроваво-красного вина, Учай отхлебнул и милостиво улыбнулся, подумав про себя: Ки святина, куда ей против нашей медовухи? Расскажи о своих родных краях, Тхерием. Я видел только холодную спину и слышал, что Горный Нахаран совсем не похож на неё. Непременно расскажу, пообещал Тхери, бросив недоверчивый взгляд на гостя. Вы могу даже спеть, если мои розкости не будут достаточной платой за столь щедрое угощение. Вчера смеялся. Не обижай меня словами о какое-то там платье. Мне просто захотелось тебя порадовать, так же, как меня радует твоё непревзойдённое оружие. Мало кому из властелителей повезло иметь такого оружейника. Счастлив, что железный мичей пришли из тебя по сердцу, господин, вежливо ответил Тхери, подозрение которого только усилились. Так ты желаешь заказать мне что-то ещё? Учаясь задумчивым видом отхлебнул вина. Пожалуй, да. Хотя это сложно назвать заказом. Для начала хотелось бы самому осознать, что именно мне нужно, поэтому-то я и хотел сперва обсудить это с тобой. На смогом лице тхере недоверия сменилось любопытством. Повелитель задумал нечто необычное. Протянул он это славно. И отуше опасался, что ты косящую колесницу захочешь. А ты ебать отказался, прищурившись, спросил у чай. Вражь я руже, фыркнул кузнец. Оно уподобляется сражению бойне, лишая его красоты и славы. Но да и годны колесницы лишь для степей и безлесных равнин. Так чего ж ты от меня хочешь на этот раз, вождь Ингри? Знаешь ли ты, что мне благоволит великая богиня? Мучаик коснулся кончиками пальцев чёрного оберега на груди. Все об этом знают, осторожно ответил Тхерия. Даже тут, на торгу в Ладве, долго говорили о великом жертву приношении умравца. Только вот ины богини прости за памятовала. — Вам ее имя знать и не следует. Важно то, что меня, сына Шкая, она избрала и ведет по пути славы. Учай замолчал, подбирая слова, от Хери терпеливо ждал. Однако в последнее время у нас с возлюбленной возникли разногласия. Богиня вроде как избегает меня, не является в видениях, не дарит огненных поцелуев. — Уж не знаю, как это понимать. То ли скверное настроение, то ли любовное причудо. — Прости, повелитель. Чем дольше я слушаю, тем меньше понимаю, — покачал головой кузнец. — Как могут возникнуть, как ты выразился, разногласия у богини обычного смертного? — А, ну да. — Рад, что ты понял. — Да. Так вот, сейчас мне как никогда нужна ее поддержка, ее мощь. С ней я непобедим. — Ума не приложу, чем тебе в этом могу помочь я? — Очень многим. Но дослушай. Я пошел за советом к вещему гусляру Зарни. Я рассказал ему о своей беде, а он спел мне песню. — Какую? — Да. Печа не мостак, так что перескажу своими словами. Высоко над снежными горами, над ледяными пиками жил был грозный бог по имени Тарк. Целыми днями он работал в небесной кузнице и горе не знал. Но вот как-то раз взглянул он с небес на землю, глядь, в горной реке купается прекраснейшее дева. Плещется в студеной воде, белеет в струях ее нежное тело. «Это будет моей!» — объявил Тарк. Обернулся в молнии и прянул из туч на землю. Однако, как не стремителен был его полет, дева оказалась еще шустрее. Не успел Тарк принять истинный облик, как дева обернулась серебристой рыбкой и нырнула в воду. Смотрит Тарк и видит стаи рыбок в глубине. Какая из них его красотка. Но не был бы Тарг богом кузнецов, если бы не нашёл выход. Он вернулся в небесную кузню и принялся за дело. Долго трудился, он и наконец сковал волшебную сеть. Тоньше и крепче её не было ни на земле, ни на небе. Закинула она эту сеть в реку, потащил в небо. Тянет. Ремёшки трепыхаются. И вдруг одна обратилась к девице: "И давай кузнеца бронить. Где ж ккуда ты меня тащишь?" Вот так, грозный Тарг и раздобыл себе жену. Херики оно. Слыхал ей эту песню ещё в детстве. Но откуда слепец? Погоди. Это была лишь присказка. И так добыл Тарг себе жену, но с тех пор не стало ему покоя. Но слишком речная дева оказалась своевольной и непослушной. Совсем небесного кузнеца измучили подозрения, и решил он сковать её железие, которое будет душить её, если она вздумает ему изменить. Так он и сделал. Сковал волшебную цепь, дождался, пока жена уснёт, и надел ей на шею. А потом решил сковать башмачки. Что же ты пропустил всё про желея? спросил Тхери. Видный гусляр Зарни забыл часть песни. А жири-литарку не пригодилось. Ни разу оно не душило его с упоргу, поскольку она была всегда ему верна. Однако со временем мрачное дело так устроило придирок мужа, что решил сбежать. Я так и рассказывал. Недовольно прервал его у чай. А вот тогда Тарка сковала волшебные башмачки. В всех пор куда бы ни направлялась его жена эти башмачки всегда приводили её домой. "Это наша саконская песня", сказал Тхери. "Любопытно, где гусляр жарний её слышал. В наших землях чужаков не слишком тожалуют, тем более сурьев, которые зачем-то дерзко присвоили себе имя быярского бога". "Речь о каком-то имени бога", фыркнул Лучай. Зарний бродячий гусляр, он всю жизнь странствовал и знает песни со всего мира. Он спел мне эту песню и сказал «Ступай-ка ты к чужеземному кузнецу Тхерри! Я много слышал о нем, он искусник и чародей, он тебе поможет». «Да чем же помочь?» «Ах, Тхерри, не прикидывайся дурачком. Моя богиня совершенно ясно дает мне понять, что я должен завоевать ее». Для этого мне нужно средство. В несколько мгновений в избушке кузнеца царило молчание. "Верно ли я тебя понял, повелитель Ингреи?" наконец спросил Тхери. "Ты хочешь, чтобы я выковал узы, способные пленить богиню? Хочешь посадить жену на цепь?" "Как же и наши, я покажу ей свою силу и власть." Тхерид даже рассмеялся, хотя в его смехе было больше растерянности, чем веселья. «Но это всего лишь песни, господин!» Азар не утверждает, что не только. «Саконы родные братья огня, а огонь — земной брат самого и свархи. Железо, что они куют в его священном присутствии, наделено великой властью». Но сеть о жерелье и башмаке, упомянутой в песне о Тарке сковал бог. — А я кто? — Ты разве не знаешь, что я сын Шкая? Тхеря заметно побледнел. Лишь теперь он вполне осознал, что Учай не шутит. — Это святотатство, — прошептал он. — Ты навлекаешь на себя гнев богов. Они покарают тебя и меня вместе с тобой. Ничего подобного, отрезал Учай. Да не спорь, дело опасное. Моя богиня могущественна, вдобавок любит человечью кровь. Однако, если один бог с помощью волшебных пут приобрёл себе жену, то и мешает то же самое проделать другому. Эй, об этом ещё сложит песню. Не бойся, кузнец. Ответ за деяние только мой. Твоя задача лишь сковать волшебные цепи или сеть. А лучший венец. Мы ведь боги, значит, должны носить на челе знак высшей власти. Ской мне ловчий венец. В хиере сидел мрачный, не прикасаясь больше ни к вину, ни к пище. Я щедро награжу тебя, уговаривал лучай. Мне нужна эта богиня. Очень нужна. Полагаешь, можно кого-то принудить к любви, посадив на цепь? Огрюм спросил Тхери. Она упорямится, вредничит, непослушных женщин наказывает. Но если она разгневается и захочет отомстить, так для этого мне и нужен волшебный венец. Тхери тяжело вздохнул. Ладно, повелитель. Ты меня порадовал законской сказкой. Дозор, я тебе расскажу вашу английскую. Ну, расскажи. Жил был кузнец. Расстрелял он дело в воздуху, прекрасную льман импи. Полюбили они друг друга. Однако любовь воздушный дело, что летнее облачко. Подует и нет его. — Не мил ты мне больше, — сказала однажды Ильман Импи. — Прощай. Обозлился Кузнец, да как ударит ее молотом. Упала дева воздуха бездыханная, обернулась легким туманом и растаяла. Кузнец, конечно, загрустил. Подумал, да и выковал себе новую Ильман Импи. Всем хорошо удалась железная жена и станом, и ликом. Тут беда, уж больно холодна. — Начал тогда кузнец молить Варму, господина Ветра, вдохнуть душу в новую жену. Да, видно, позабыл, что Эль-Ман-Импи была в Варме, родная дочь. — Хорошо, — ответил Варма, — будь по-твоему, только потом не жалуйся. А жила железная дева, погляделась и молвила. — Иди сюда, муженек, дай-ка я тебя обниму крепко-прикрепко. «Чем дело кончилось рассказывать?» «И к чему же ты мне рассказал эту побасенку?» Холодно спросил у Чай. «К тому, что не буду я ковать тебе ловчий венец. Не хочу ссориться с богами». «Ты уже с ними ссоришься, кузнец». «Каким образом?» «Ты ссоришься со мной». «Ах, прости». — съязвил Тхерри. — Все время забываю, что ты именуешь себя сыном бога. — Ну тогда зачем тебе сын Шкая, зачарованный Узо? Или ты так не уверен в себе? Призови свою богиню, схвати ее за косу и запри в амбаре. — Не смей пачкать богиню подобными словами, — вспыхнул Учай. — Ты сам ее скверняешь своими намерениями. Сковородкой волшебными узами богиню. Это же надо додуматься. Ах, вот ты как. Что ж, я услышал твои слова. Вот чай поднялся из-за стола. Узнес тоже встал на ноги, глядя на него с настороженным ожиданием. Ему не верилось, что повелитель так легко оставит свой неслыханный замысел. Не можешь принудить женщину, придётся подкупить, продолжал учая, выходя во двор. Прибегну к щедрым дарам. Ожидавшие войны вскочили с саней. А что ли ведь женщины? Во-первых, конечно, песни. Хвалебная песня у меня уже есть, спасибо Зарине. Я готов сковать всё, что ты прикажешь, мягко сказал Тхерию, кроме того, что оскорбляет богов. Ничего ковать уже не нужно, столь же вкратчиво отозвался кузнец. Я порадую богиню изысканным лакомством. Ребята, хватайте его. Войны, видно, предупреждённые заранее без колебаний бросились на перереску у Знецу. Не успел тот добежать до кузницы, как его повалили на землю. Завязалась ожесточённая драка, но силы были неровны. Рад ему заткни эти, пока никого не проклял. Приду приделу чай. Этот кузнец сильный чародей, осторожно с ним. Тхири скрученный по рукам и ногам, повернул голову в сторону кузницы и что-то выкрикнул на своём языке. Эх, -э, про мальчишку своего наконец вспомнил. У чай бернуса к кузне. А вот я о нём и не забывал. Из кузницы показались помощники, которых Учай прислал кузницу ещё очень его. Они тащили рыкающегося смоглового мальчика. Учай, мы же делили с тобой хлеб, выкрикнул Тхер, пытаясь разорвать поводы. Как ты мог? Кузницу наконец заткнули рот, связали и швырнули в сани. Обычей смертных не властны над нами богами. Величава произнёс сын Шкая: "Э, впрочем, как будем ехать до Ладьвы, ты ещё поразмысли насчёт ловчего венца".